Глава 10 Король Мелиот после обеда. Король Мелиот, отпустив всех слуг, кроме виночерпия, сидел с капитаном Планкетом и Диммаком в своем малом покое, что при банкетной зале. Они плотно пообедали и теперь совершали столь обильное возлияние, что виночерпий едва поспевал наполнять чаши. То и дело они раздражались хохотом, захлебываясь и брызгая слюной, и лица их становились все краснее. Каждый разыгрывал из себя свойского малого, как это часто бывает с мужчинами средних лет, которые выпили лишнего и гонят от себя мысль о том, что утро все-таки наступит. А мы вот знаем один анекдот. «Животики надорвешь», — говорил король. Про то, как в Камелоте встретились три странствующих торговца. Один — англичанин, другой — шотландец, а третий — ирландец!» Король так и покатился со смеху. «Мы что-то запамятовали, чем там дело кончилось. Но ничего, при случае вспомним и доскажем. Виночерпий! «Кстати», — сказал Планкет, — «я как раз кое-что вспомнил, Ваше Величество». «И мы тоже», — сказал король, указывая на Димака и хмуря брови. «Вот уже второй такой тип попадается нам сегодня, одет черт знает как. А тот первый сидит в темнице. Хотел жениться на нашей дочери. Неслыханная наглость». Я как раз вспомнил, сказал Планкет, что у нас с Диммаком есть один план. А кто это, Димок? Спросил король. Это я, Ваше Величество. Ты непристойно одет, Димок. И не заставляй нас повторять это дважды. Так что ты говоришь, у тебя есть, сэр Шкипер? План Ваше Величество. Проект. «Предложение. Идея. У нас будет куча денег». «Куча денег? Где же она?» «В нашей идее, государь». «Мы в этом не уверены», сказал король. «Мы в ней ничего такого не видим». «Вот разве этот Димок объяснит нам толковие, Кстати, где он?» «Я здесь, ваше величество. Я... «Диммак!» «Так это ты!» — король покачал головой. «Ну что может из этого выйти?» «Нет уж! Мы отвергли сотни идей получше вашей. Она слишком чахлая, крепости в ней нет. виночерпей «Налей!» «Налей, говорят тебе!» «Вот в этом венце крепость есть, а в вашем плане нет!» В чем вся и разница? Он поднял чашу и Осавела поглядел на нее. — Играйте, — шепнул димок к Планкету. — Я пас. — Ваше Величество, — начал Планкет торжественно, — позвольте мне выпить за ваше здоровье и счастье, а также за дальнейшее процветание вашего королевства Перадор. И он выпил с видом столь же торжественным. — Отлично сказано, сэр Шкипер, и мы премного тебе благодарны. Однако справедливость требует признать, что наше королевство сейчас отнюдь не процветает. Советники говорят, что казна почти пуста. — Но, Ваше Величество, мы с Диммаком будем счастливы отвалить вам кучу денег, и не одну. — Ты-то, возможно, сэр Шкипер, но Диммак... «Если у него и есть какое желание, так пусть придет и скажет сам!» «Но ведь это же я, Димок!» Король неодобрительно покосился на него. «Ты одет черт знает как! Уже второго такого сегодня встречаю! И не смей соваться, когда тебя не спрашивают!» «Так о чем бишь мы, сэр Шкипер?» «Ах, да!» — У вас должен быть план. — Он у нас есть, Ваше Величество. Так бы сразу и сказал. — Какой толк ходить вокруг да около? Пиночерпий? — Димок, объясните нашу идею. Ваше Величество, Димок изложит вам план. — Давно пора, — сказал король, косясь на Димока.